Затем философия переходит от тел к бестелесному, разбирая, что такое истина и каковы ее доказательства. И еще, как различить двусмысленное в жизни и в словах, ибо и тут, и там истина и ложь перемешаны. Я утверждаю, что мудрец не отошел от низких ремесел, как полагает Поседоний, но вообще к ним не приближался. Он бы считал, что недостойно изобретать нечто недостойное вечного употребления. Не взял бы того, что придется отложить. «Анахарсис, — говорит Поседоний, — изобрел гончарный круг, на котором лепят сосуды. А потом... Встретив гончарный круг у Гомера, предпочитают думать, будто подложны эти стихи, а не предания. «Я не спорю, что эту вещь создал Анахарсис. А если так, значит, изобрел ее мудрец. Но не как мудрец, ведь все мудрецы многое делают не как мудрецы, а как люди». Представь себе быстроногого мудреца. Он всех обгонит, но как быстроногий бегун, а не как мудрец. Я бы хотел показать Поседонию стеклодува, который дыханием придает стеклу множество таких форм, каких не вылепит и умелая рука. А способ этот отыскали после того, как стало невозможно отыскать мудреца. «Демокрит, — утверждает Посидоний, — по преданию изобрел свод, в котором изгиб наклонно положенных камней замыкается срединным камнем. А это, по-моему, неправда. Ведь непременно были и до Демокрита мосты и ворота, а их верхняя часть почти всегда изогнута. И потом вы забыли, что тот же Демокрит якобы изобрел способ смягчать слоновую кость, превращать расплавленную гальку в изумруды. Таким способом и по сей день окрашивают подходящие для этого камешки. Пусть это изобретено мудрецом, но изобретал он не как мудрец. Ведь и он делает много такого, что люди... Неразумные, как мы видим, делают не хуже или даже более ловко и умело. Ты спрашиваешь, что исследовал, что сделал ясным для всех мудрец? Во-первых, природу, за которой он, не в пример прочим, живым существам следил глазами, достаточно зоркими ко всему божественному. Во-вторых, закон жизни, который он согласовал со всеобщим законом, научив людей не только знать богов, но и следовать им, и все случайное воспринимать как приказанное ими. Он запретил повиноваться ложным мнениям и, взвесив все, всему указал настоящую цену, осудил, перемешанные с раскаянием наслаждения, превознес те блага, что всегда будут нам отрадны, обнаружил перед всеми, что самый счастливый — тот, кому не нужно счастье, самый полновластный — тот, кто властвует собою. Я говорю не о той философии, что гражданина, отрывает от родины, богов от мира, которая отдает добродетель на произвол наслаждению, но ну а той, которая единственным благом считает честность, которую не прельстят ни дары человека, ни дары фортуны, награда которой в том, что никакой наградой не заманишь ее в плен».